Глава первая. Первым признаком того, что что-то не так, стал телефонный звонок. Незнакомец предлагал установить в моем доме детектор дыма. Я ответила, что это какая-то ошибка, хотя мой собеседник попросил к телефону именно Лару Маклинтек. Он не сдавался. У него было мое имя, адрес и номер телефона. Я сказала, большое спасибо, но у меня уже есть детекторы дыма. На следующий день позвонил другой человек, который сказал, что желает узнать, когда можно забетонировать мой подвал. У меня в подвале прелестные мексиканские плитки в хорошем состоянии. Оба мужчины говорили с иностранным акцентом, происхождение которого я не смогла определить. И их голоса звучали так, словно у них в рот засунут носок. Через несколько часов после того, как я случайно... А может и не так уж и случайно, рассказал об этих звонках своему другу, Робу Лучке, сержанту Королевской Канадской конной полиции, я оказалась в номере отеля. Похоже, что Роб, которого я очень люблю, серьезно разозлил банду, терроризировавшую торговцев в Чайна-тауне. Эти головорезы называют себя Золотым Лотосом, и это еще раз доказывает, что об организации нельзя судить по ее названию. «Наверное, это работа роба, злить плохих парней. Однако я никогда не думала, что это коснется меня, если не считать того, что порой я страшно тревожилась за него, когда он был на задании». «Почему я здесь?» — спросила я тоном, который всегда у меня появляется, стоит мне лишиться присутствия духа. «А разве может быть иначе, когда надо забрасывать вещи в чемодан, а потом бегать по всему дому, и проверять, все ли выключено, чтобы детекторы не сработали по моей собственной глупости, а не вследствие злого умысла со стороны мужчин с носками во рту. «Ты здесь потому, что очень плохие люди узнали, как ты для меня важна», — ответил Роб. «Вероятно, им известно, что я живу по соседству и часто остаюсь у тебя ночевать. Если бы ты позволила мне сломать стену...» разделяющую наши дома, мне не нужно было бы шлепать к тебе по грязи в снег и дождь, встречаться со злыми окрестными собаками, и они бы этого не узнали. Если это уловка, чтобы заставить меня к тебе переехать, то она не сработает. Неужели? Они пытались сказать тебе, что сожгут твой дом с тобой вместе, или же убьют тебя как-то иначе и закопают в собственном подвале. «Сжечь мой дом!» — воскликнула я. «Они этого не сделают! Наши коттеджи были построены в 1887 году, и их защищает закон об историческом наследии провинции Онтарио». Закон об историческом наследии. Интересно, почему умники из главного управления об этом не подумали? Эти подонки занимаются вымогательством, грабят и убивают, когда им захочется а нам так и не удалось их остановить. И вдруг ты со своим законом об историческом наследии. Я мгновение глядела на него. Роб, в отличие от меня, редко бывает язвительным. «Тебя это действительно беспокоит», — заметила я. «Мне бы не хотелось, чтобы ты подумала, будто я беспокоюсь», — ответил он, отводя глаза. «Я бы так никогда не подумала. Дженнифер ведь в безопасности». Не думаю, чтобы эти парни из Золотого Лотоса отправились искать ее на Тайвань. По крайней мере, это нам на руку. Дженнифер, дочь Роба, уже год преподавала на Тайване английский. Конечно, мы переживали за нее, но в данный момент Тайвань казался безопаснее Торонто. Отлично, все будет хорошо. И как же теперь мое имя? Чарлин Кран. «Мы — Герб и Чарлин Кран. Пожалуйста, не забудь подписывать так все счета». «Краны платят за это?» — спросила я. «Конечно. Очень любезно с их стороны. Благодаря шефу у меня есть даже кредитка с именем Герба». «И что теперь? Сокращенная версия программы по защите свидетелей, верно?» «Хотелось бы знать, сколько мы будем бездельничать в этом отеле». «Я, в отличие от тебя, могу ходить на работу?» Мое начальство приняло решение, что как полицейский под прикрытием я должен оставаться незаметным, а ты можешь ходить в свой магазин. Кто-нибудь будет следить за ним, и если вдруг что-то случится, мы придумаем другой план. Я знаю, что тебе не хочется слишком долго предоставлять вести дела этому доблестному Клайву. Клайв Суэйн — мой бывший муж партнер в антикварной фирме, которая носит название Маклинта и Нет, мне бы не хотелось оставлять клайва в магазине одного слишком долго. Обычно возвращаясь из поездок за предметами ценности, я нахожу магазин полностью переустроенным. Что не всегда, а точнее сказать почти никогда, приходится мне по вкусу. Это не займет много времени. Мои коллеги примут мер в отношении этих людей, Закончил Роб. Что это значит? Что угодно. А пока у нас оплаченный отпуск. Посмотрим, что в гостиничном меню. Несмотря на все удовольствия, которые можно получить от оплаченного проживания в милом отеле, когда каждый день для тебя кто-то готовит, убирает и застилает постель. Могу вас уверить, что эта радость длится не более 48 часов. После этого у вас начинается легкая клаустрофобия. Еда, принесенная в номер, напоминает по вкусу тюремную, если, конечно, она на вкус именно такая, как я предполагаю. А человек, живущий с вами в одном номере, начинает вам надоедать. Полагаю, это чувство было взаимным. Если мы когда-нибудь станем жить вместе, этот дом будет очень большим, что-то вроде дворца в Версале. И так, похоже, мое острое чутье ко всякого рода нюансам притупилось, и мне хотелось поскорее выбраться из этого места. Поэтому звонок в магазин в один из погожих осенних дней от Дороти Мэтьюс, известный своим друзьям как просто Дори, показался мне неспосланным свыше. Но в действительности обернулся ловушкой, которая, конечно, была приготовлена не для меня, но в которую я, тем не менее, попала. «Я хочу попросить об услуге», — начала Дори. «Давай». «Это скорее даже предложение, хотя я была бы очень благодарна, если бы ты согласилась на него. Вообще-то у меня две просьбы. Не победаешь со мной у меня дома. Я должна тебе кое-что показать, а сегодня у меня разыгрался артрит. Как бы мне не хотелось принести эту вещь к тебе в магазин, это было бы затруднительно». «Час дня тебя устроит?» «Я приду». Когда я приехала в начале второго, прислуга ставила на стол тарелку с сэндвичами и фруктами. Дори, сидя в кресле, трость рядом, тепло поздоровалась со мной. Впервые я встретила Дори, когда занималась поисками китайских бронзовых изделий для одного из клиентов Маклинта суэйн В то время она была куратором отдела азиатского искусства в Коттингемском музее, куда ее переманил из одной из самых престижных канадских галерей майор Коттингем, когда только что основал музей для своей личной коллекции. Через пять лет отдел азиатского искусства не просто расширился, но и завоевал международное признание исключительно благодаря Дори. Все, что мне известно о китайском искусстве и предметах старины, я узнала от Дори Мэтьюс, Люди, знавшие Дори лишь как выдающегося знатока китайской истории и искусства, бывали очень удивлены, когда встречались с ней лично, не ожидая увидеть перед собой китаянку. Имя Дори она получила от матери англичанки, а фамилию Мэтьюс от мужа, промышленника Джорджа Норфолга Мэтьюза. Дороти Джан, или точнее Джан Дороти, появившаяся на свет в 1944 году в Пекине, приехала с матерью в Англию в 1949, когда в Китае пришли к власти коммунисты и, в конце концов, обосновалась в Канаде. Она рассказывала мне, как мучительно для них было покидать Китай. В царившем в те годы хаосе, когда столько людей стремилось уехать из страны, прежде чем коммунисты во главе с Мао Цзэдуном придут к власти, Они с матерью потеряли отца. Больше Дороти его не видела. Ее убедили, что отец выжил, но предпочел остаться в Китайской Народной Республике. Какое-то время Дороти верила, что он занимал крупный пост в коммунистическом правительстве Мао, будучи его верным сподвижником, особенно во время длинного марша 1934 года. Это было одно из самых известных стратегических отступлений в истории. Марш в пять тысяч миль, который длился больше года, но позволил Мао прорвать линию Гоминдана и со временем изгнать саму партию и ее лидера Чан Кайши из Китая на Тайвань, называвшийся тогда Формоза. Дори думала, что в Китае у нее могут быть и другие родственники, Сводный брат или сестра, хотя она никогда не пыталась их найти. Мать Дори повторно вышла замуж, но был ли этот брак законен или нет, ни я, ни, возможно, даже сама Дори точно не знали. Думаю, она просто сказала, что ее брак с китайцем недействителен. Когда мы оказались в комнате одни, и я принялась уписывать ланч, Дори, не притронувшаяся к еде, заговорила. Уверена, ты знаешь, что не совсем этично со стороны куратора лично пополнять коллекцию в той области, в которой он работает. Мой муж несколько лет занимался коллекционированием, и я давала ему советы, когда могла, но только если предмет не принадлежал к области азиатского искусства. Однако теперь, когда я не связана больше ограничениями, я могу при желании заняться этим бизнесом. Ты со мной согласна? «Конечно, почему бы и нет?» «Хорошо. Я переживала, что ты скажешь по этому поводу». «Почему? Полагаю, ты не собираешься контрабандой вывозить ценности из страны или совершать покупки на черном рынке?» Дори помолчала. «Знаешь, как разбогател мой отчим?» — наконец спросила она. «Я решила, что хватит набивать рот чудесными домашними сэндвичами Дори, так приятно отличающимися от гостиничной еды, и начала слушать внимательно, поскольку эта беседа, казалось, меняет привычное русло, и в ней скоро появятся подводные течения, возможно, довольно тревожные. «Разве ты не говорила мне, что он импортировал после войны фарфор из оккупированной Японии, или это был Гонконг?» «Из обеих стран. Так он зарабатывал на жизнь». А разбогател он, благодаря ввозу редчайших китайских предметов старины, под которыми я подразумеваю старинные императорские сокровища, а иногда даже и кое-что более древнее. Многие из них были контрабандой вывезены из Китая в Гонконг, где он грузил их на суда. В своих делах он использовал связи моей матери, некоего высокопоставленного чиновника из окружения Мао который, как я пришла к выводу, был моим отцом. Если это так, то мой отец не испытывал угрызений совести, когда набивал карманы, продавая то, до чего мог добраться. А в его положении довольно до многого. А отчим преспокойно вывозил это из страны и зарабатывал большие деньги. «Знаю, что есть причины, по которым тебя это волнует», – осторожно начала я. «Правда, не уверена» что ты имела в виду под контрабандой. Это вовсе не обязательно, когда речь идет о предметах из Китая, как тебе самой прекрасно известно. Было время, когда множество ценностей и старинных вещей были объявлены коммунистической партией остатками загнивающего империализма, и никого не волновало, если их вывозили из страны или даже уничтожали. Возможно, это приемлемо с точки зрения закона, «Но не морали», — возразила Дори. «Будет ли моя просьба в рамках закона?» «Конечно». «В рамках морали?» «Полагаю, это зависит от того, что я решу делать с предметом, который ты достанешь для меня, если ты, конечно, на это согласишься». «Я обещала тебе кое-что показать. Будь любезна, подойди к шкафчику из орехового дерева. Внизу слева лежит сверток». «Принеси его сюда, чтобы мы могли посмотреть вместе». В свертке оказалась изысканная прямоугольная серебряная шкатулка с закругленной откидной крышкой, по форме напоминающая ларец. На крышке была выгравирована птица, а с четырех сторон женщины в саду. «Можно открыть?» — спросила я. Кажется, я говорила шепотом. Дори кивнула. Внутри, по стенкам и дну, шкатулка была испещрена китайскими иероглифами. Я не могла их прочесть, но подумала, что это сумеет сделать Дори, и бережно закрыла шкатулку. Очень красивая и очень старинная. Я ждала, когда заговорит Дори. «Династия Тан. Ты, конечно, знаешь эту эпоху. Не подсказывай, я вспомню. Одну минутку. Династия Тан с 618 года по 907, столица Чанань, на том месте, где сейчас Сиань. Ей предшествовала династия Суй, а после нее шла эпоха пяти династий, а затем Сун, Юань, Мин и Цин. Я права?» Дори улыбнулась. «Когда-то я думала, что ты никогда не запомнишь. Знаю, ты считала меня упрямой старухой» потому что я заставляла тебя учить все династии. Но ведь если ты не знаешь династии, ты не знаешь китайскую историю и, естественно, не знаешь предметов китайской старины». «Ничего подобного. Я никогда не считала тебя упрямой старухой. И мне приятно думать, что я твоя самая лучшая ученица», — ответила я. И Дори засмеялась, чего в последнее время я за ней почти не наблюдала. Наверное, так и есть. Я еще раз посмотрела на шкатулку. Изысканная работа. Никогда не видела ничего, что хотя бы отдаленно напоминало такое. Но что именно ты от меня хочешь, Дори? Вместо того, чтобы ответить мне прямо, она медленно и мучительно потянулась к журнальной стойке у кресла и положила передо мной каталог ежегодного аукциона восточного искусства проводимого в Молзорт и Кокс в Нью-Йорке. Желтым стикером была отмечена страница с изображением такой же серебряной шкатулки. Ты ее продаешь, произнесла я. Нет, минутку. Я взглянула на стоявшую передо мной шкатулку. Она была примерно шесть дюймов в длину, четыре дюйма в ширину и примерно шесть или семь дюймов до вершины куполообразной крышки. «Та, что выставлена на торги, очень похожа, но мне кажется, она чуть меньше». «Ты очень наблюдательна», — ответила Дори. «И ты совершенно права. Они почти одинаковы, хотя, полагаю, внутри написан разный текст, рисунки на внешней стороне отличаются, и моя шкатулка чуть больше. Думаю, это шкатулки, которые вставляют одна в другую, как русские матрешки». «Есть еще третья серебряная шкатулка больше моей, и, возможно, четвертая из дерева, самая большая, по крайней мере, так говорил мой отчим. Но, конечно же, дерево вряд ли сохранилось. Чего нельзя сказать о серебре при соответствующих условиях? Ты хочешь, чтобы я на следующей неделе отправилась в Нью-Йорк и купила для тебя эту шкатулку?» Моя фантазия разыгралась. «Конечно, я остановлюсь в отеле, но это будет совсем другой отель. Мне не придется всякий раз, выходя на улицу, оглядываться назад в поисках бандитов. А в номере я не буду постоянно спотыкаться о ноги роба». «Ты согласна это сделать?» «Конечно, я оплачу твои расходы, а также заплачу дополнительно за потраченное время. А если шкатулка окажется у нас, ты получишь вознаграждение». «Согласна». Узнаю, сможет ли Алекс несколько дней помогать Клайву в магазине. Мне бы хотелось приехать пораньше и предварительно исследовать вещицу, чтобы убедиться, что она подлинная. «Тебе следует отправиться прямо сейчас», — сказала Дори. «Подлинная ли она? Я почти уверена в этом. Видишь ли, эта серебряная шкатулка перед нами — одна из трех, что мой отчим вывез в Гонконг а оттуда в Северную Америку, где они одна за другой были проданы с аукциона в середине семидесятых. Полагаю, отчим думал, что сможет получить больше, продавая шкатулки по отдельности, хотя я не уверена, что он был прав. Джордж, мой муж, купил ее на аукционе около десяти лет назад. Я когда-нибудь показывала тебе его коллекцию? Пожалуйста, взгляни в соседней комнате. Вдоль стен стояли встроенные стеллажи, разделенные на ячейки в 12 дюймов каждая за стеклянными дверцами. В каждой ячейке находился один освещенный сверху предмет. Вдоль неосвещенной стены экспонаты стояли в запечатанных витринах, в каждой из которых поддерживалась нужная влажность и температура. «Можно включить свет на торцевой стене?» — крикнула я и когда Дори дала свое согласие, нажала на кнопку выключателя. Все экспонаты были очень-очень древними. Несколько старинных серебряных чаш, пара золотых шкатулок и множество удивительных предметов, назначение которых я не могла определить. Мне понадобилось некоторое время, чтобы разобраться в этом. — Какие-то медицинские инструменты, — наконец произнесла я. «Верно», — отозвалась Дори из-за стены. «Мой муж, как тебе известно, возглавляет международную фармацевтическую компанию и собирает предметы, имеющие отношение к его бизнесу. Там есть формы для пилюлей, очень старинные спринцовки, мензурки и коробочки, в которых хранились лекарственные травы. Это довольно обширная и необычная коллекция». Некоторым предметам более двух тысяч лет. «Возможно, им место в музее», — предположила я. Джордж наконец-то согласился, чтобы после его смерти они были переданы в музей. «Надеюсь, у вас хорошая охранная система». «Да, я отключила ее, чтобы ты смогла осмотреть коллекцию. Обычно дверь в эту комнату запирается». «А это шкатулка». Тоже имеет отношение к медицине, или же просто случайно попалась твоему мужу. Внутри шкатулки описан процесс приготовления некоего вещества, ответила Дори. Там сказано, что нужно нагревать какие-то точно неустановленные ингредиенты в запечатанном сосуде в течение 36 часов, а затем принимать полученное вещество в течение 7 дней. Джош решил, что речь идет о приготовлении лекарства, поэтому и купил шкатулку. Она из Китая, поэтому он не говорил со мной о ней по причинам, о которых я уже упоминала. Я сразу же узнала ее. Я видела все три шкатулки у отчима. Я просто влюбилась в них, но он их продал, несмотря на мои возражения. Джордж нашел вот эту. Вторая всплыла в Нью-Йорке, и я хочу, чтобы ты ее купила. А третью я надеюсь найти прежде чем умру. Возможно, мы с Джорджем, а теперь еще и ты, единственный, кто знает, что эта шкатулка часть набора. Когда я найду все три, я собираюсь передать их историческому музею Шанси в Сиане. Хочу, чтобы они отправились на родину. Очень великодушно. Но это обойдется недешево. Подумай, сколько тебе придется за все заплатить. «Мы зарегистрируем тебя, как неучаствующего в торгах покупателя. Подтвердим твою платежеспособность в Молзорт и Кокс. А также я договорюсь, чтобы во время аукциона я могла связываться с тобой по телефону. Как только вернусь в магазин, сразу же закажу билеты». Дори кивнула. «Спасибо, но я не желаю регистрироваться как покупатель. Я переведу на твой счет солидную сумму. И покупателем будешь ты. Не хочу, чтобы кто-то знал, что я собираюсь приобрести шкатулку. Я ведь могу отправиться с твоими деньгами в Бразилию. Можешь, но я знаю, что ты этого не сделаешь. Кстати, вполне возможно, что за шкатулкой будет охотиться и Бертон Холдиманд, представляющий Коттингемский музей. Надеюсь, перебить их цену. Мне бы очень не хотелось, чтобы доктор Холдиманд узнала о моем участии в торгах. Я раскрыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала. Мне хотелось знать, является ли это последнее условие именно той услугой, о которой собиралась просить меня Дори. Дело в том, что когда майор Коттингем умер, и должность главы совета директоров перешла к его военному трофею жене Кортни, было принято решение, что музею нужны новые силы. В случае с Дори, которая тогда была куратором отдела азиатского искусства, этой новой силой явился Бертон Холдиманд. Все прошло довольно помпезно, в истинном коттингемском духе, с изысканным прощальным ужином для Дори и преподнесенной в дар акварелью работы одного из ведущих китайских живописцев XIX века. Было произнесено множество речей, в том числе и весьма великодушная речь самой Дори, которая пожелала Бертону удачи на оставляемом ею посту. И только самые близкие знали, что Дори была раздавлена. К ее чести надо сказать, что мы никогда не слышали, чтобы она критиковала политику музея или Бертона Холдиманда, получившего ее место. Ей понадобилось время, чтобы вернуть себе утраченное равновесие, если это вообще было возможно. Первое время она приходила и просто сидела на стуле в Маклинтак и Суэйн, болтая с моим соседом, порой работавшим в магазине, Алексом Стюартом, человеком преклонного возраста. Мы с клайвом были рады ее приходу, и уж, конечно, присутствие дори не мешало покупателям. Единственным из всего коллектива фирмы Маклинток и Суэйн, который относился к ней с прохладцей, был рыжий кот Дизель, охраняющий магазин. Несомненно, причиной такого отношения было то, что Дори постоянно гладила и тискала Дизеля, а он это просто ненавидит. Стоило Дори появиться в дверях, как Дизель распространял все свое внимание и дар распознавать воришек на подсобное помещение. Не знаю, связано ли это с отстранением от должности, но артрит Дори, которого она почти не замечала во время работы, разыгрался во время ее вынужденной отставки, и вскоре ей пришлось отказаться даже от походов в наш магазин. Мне было жаль Дори, не в последнюю очередь потому, что я считала Бертона хуже Дори. Оставить его с носом доставило бы мне большое удовольствие. Когда я прилетела в Нью-Йорк, там было очень тепло для этого времени года. Восточный аукцион Молл Зорте Кокс был первым в этом сезоне и привлек всеобщее внимание. Выставлялось несколько замечательных предметов, и работники аукциона по праву гордились собой, поскольку им удалось привлечь внимание Нью-Йорк Таймс. К несчастью, фотографию серебряной шкатулки тоже напечатали, так что определенно у меня появится больше конкурентов. Так или иначе, Аукцион заинтересовал множество людей, как представителей крупных музеев, так и обычных сомнительных личностей, выражаясь языком коллекционеров. Во время предварительного осмотра первым, кого я увидела, был куратор из Смитсоновского музея. Вторым на глаза мне попался доктор Бертон Холдиманд. «Назовите имя Бертона Холдиманда в узких кругах» и вы услышите множество совершенно полярных точек зрения. А именно, Холдиманд невероятно талантлив, возможно, даже гениален, и ему следует простить некоторые чудачества. Или Холдиманд, может, и талантлив, но это один из самых амбициозных людей из всех музееведов, и горе тому, кто встанет у него на пути. И, наконец, Холдиманд не столько чудак, сколько серьезно больной человек. И все это было правдой. Холдиманд появился в Коттингеме с репутацией эксперта в области китайской старины, и я ни разу не слышала, чтобы кто-то усомнился в его профессионализме. Я редко имела с ним дело, но должна была признать, что он не зря занимает свой пост. Вне всякого сомнения, он был честолюбив. Не успел он возглавить китайский отдел как устремил свои помыслы к отделу мебели. Пока куратору удавалось отражать его натиск, но я не была уверена, что это продлится долго. Кажется, Бертон умел войти в доверие к вышестоящим лицам, где бы ни работал, и обычно получал, что хотел. Однако мало кто мог отрицать, что Холдиманд очень странный человек. Дело в том, что он панически боялся микробов, Даже в самую теплую погоду, а тот день в Нью-Йорке не был исключением, он носил шарф, почти всегда небесно-голубого цвета, и перчатки. Конечно, музеи веды часто надевают перчатки, чтобы не повредить экспонаты, когда берут их в руки, но я сейчас не об этом. Холдиманд носил перчатки постоянно, резиновые хирургические перчатки, которые снимал, как это делают врачи, вытягивая из перчатки руку так, чтобы голыми пальцами не коснуться ее внешней стороны. Холдиманд надевал их под зимние перчатки. Также, если верить сотрудникам Коттингемского музея, он каждый вечер перед уходом и даже приходя утром опрыскивал стол и все предметы на нем дезинфицирующим средством. Понятия не имею зачем, если только он не думал, будто отвечающие за уборку сотрудники, Ночью работали в его кабинете. Если вы приходили на совещание в его кабинет, что случалось нечасто, так как почти невозможно было соображать под монотонное гудение огромного воздухоочистителя, он, вероятно, опрыскивал после вас стул. Он постоянно принимал какие-нибудь лекарства или витамины. Его помощница, некая Марла Чеппел говорила, что в шкафу шефа полно разнообразных лекарств, гомеопатических и всяких других. Она также уверяла, что Холдиманд никогда не пользовался туалетами в вкоттингами, как для персонала, так и общественными. К счастью, он жил поблизости и, очевидно, имел очень крепкий мочевой пузырь, чтобы дотерпеть до обеда и до вечера. Вероятно, именно поэтому никто никогда не видел его с чашкой кофе. Во время эпидемии гриппа он дополнял шарф хирургической маской. Когда в Торонто случилась ужасная вспышка атипичной пневмонии, он взял больничный, спрятался в своем викторианском таунхаусе в квартале Аникс и не выходил оттуда, пока опасность не миновала. Правда, сообщение о миновавшей опасности оказалось несколько преждевременным, отчего, вероятно, Бертон был на грани нервного срыва поскольку слишком рано покинул свое убежище. Однако он выжил. Мы решили, что он создал дома значительные запасы еды, чтобы пережить нашествие микробов. Уверена, он не стал бы заказывать пиццу. Несмотря на все это, или, возможно, именно поэтому, Бертон, казалось, болел чаще, чем обычные люди. У него вечно был то кашель, то насморк, головная боль или проблемы с желудком. И все же Бертон знал свое дело. Он твердо намеревался собрать в Коттингемском музее коллекцию времен династии Тан. И пока Дори рассказывала мне, что серебряная шкатулка как раз принадлежит к той эпохе, Бертон прямиком направился за ней. Во время предварительного осмотра он, в отличие от некоторых других покупателей, не делал вид, что ему это неинтересно. Под бдительным оком сотрудника Моллзор Кокс. Бертон взял шкатулку в руки. Ему позволили это сделать, поскольку он был в перчатках, и с трудом смог скрыть свое ликование. И только тщательно рассмотрев ее в лупу, как и я за пару минут до него, он заметил меня. «Лара, какой сюрприз!» Впервые в жизни Бертон выглядел лучше меня. Он, можно сказать, излучал здоровье. Небольшой загар, осенью говоривший о том, что он достаточно погрелся на солнце, но не слишком, и пружинистая походка. А я была простужена уже пару недель. Сейчас это было досаднее, чем когда-либо, и свое состояние я приписывала затхлому гостиничному воздуху, но ничего не могла поделать, и продолжала время от времени прочищать нос. Недомогание сделало меня ворчливой, и вид не очень-то приятного мне человека в добром здравии вызвал раздражение. Не стоит и говорить, что Бертон не протянул мне руки, поскольку, войдя в комнату, я умудрилась два раза чихнуть. Возможно, он и был в перчатках, но не я. Бертон говорил довольно громко, поскольку у него была привычка стоять на почтительном расстоянии от собеседника. Наверное, кто-то сказал ему, что микробы могут разлетаться не более чем на 6 футов, потому что именно на такое расстояние он всегда отходил. Должно быть, ему было нелегко на вечеринках в Коттингеме, устраиваемых в честь важных дарителей. «Ищешь что-то особенное?» — поинтересовался он. «Думаю, тоже, что и ты», — ответила я. «Вазу из перегородчатой эмали?» — с напускной скромностью спросил Бертон. «Точно». «Ого!» — весело воскликнул Бертон. Маклин, так и Суэйн нацелились на более обеспеченных клиентов? Не хочу тебя расстраивать, но начальная цена этой вазы состоит из шести цифр. Цена вазы из перегородчатой эмали? Многовато, не правда ли? Вот и попался. Запутался в собственной лжи. Знаю, что ты приехала за серебряным кофрабежу. Если можно применить какой-нибудь причудливый термин, в данном случае — Шкатулка для драгоценностей по-французски. Бертон обязательно его применит. Тебе меня не одурачить. Но и ее ты не сможешь себе позволить. Верно, Бертон. При обычных обстоятельствах нет. Но сейчас я совершаю покупку для клиента, приятно это сказать. Деньги не мои, так что проблема не возникнет. На доверительном счете у меня лежало полмиллиона долларов, хотя я пообещала Доре что постараюсь потратить как можно меньше. Ясно. Но мне все равно кажется, что у тебя нет таких средств, как у Коттингемского музея. Надеюсь, ты не расстроишься, если шкатулку куплю я. В любом случае так будет лучше. У нас общественное учреждение, поэтому полюбоваться этим шедевром сможет больше людей. Она станет ведущим экспонатом нашего отдела азиатского искусства. Ты ведь знаешь. Что музей пытается приобрести для каждого отдела по меньшей мере один экспонат международного значения. Теперь у нас будет линфей. Я все прекрасно знала о ведущих экспонатах. Меня однажды чуть не убили из-за одного такого экспоната: статуэтки из бивни Мамонта под названием Мадьярская Венера, которой было двадцать с чем-то тысяч лет, хотя линфей не имела ни малейшего понятия. «Мой клиент тоже собирается передать шкатулку в один уважаемый музей», — сказала я. Возможно, я чуть подчеркнула слово «уважаемый». Холдиманд решил разозлить меня. «Полагаю, ты не назовешь мне имя своего клиента», — произнес он, делая вид, что не заметил моего пренебрежительного тона. «Полагаю, что нет», — ответила я. «Знаешь, правила аукционов, а не разглашение этой информации» не касаются тебя». «Какое это имеет значение, Бертон? Мой клиент хочет остаться неизвестным, и я не собираюсь ничего тебе говорить». «Что ж, пусть тогда победит сильнейший». Голос у Бертона был очень самоуверенный. В отместку я со своими микробами сделала два шага к нему и протянула руку. Он побелел, махнул рукой, перекинул через плечо небесно-голубой шарф и поспешил прочь. «Увидимся в четверг вечером!» — крикнул он с безопасного расстояния. «Надеюсь, тебе будет лучше. Надо бы заняться своей простудой. Мой совет — женьшеневый чай. Тебе надо укрепить иммунную систему». «Я принимаю хиноцею», — ответила я. «Вообще-то, мое любимое лекарство от простуды — теплый виски с медом и лимоном на ночь, но вряд ли это произвело бы на Бертона впечатление». Однако Хиноце тоже не произвела на него впечатления, и он пренебрежительно махнул рукой. «Боюсь, уже слишком поздно. Если бы ты была знакома с медицинской литературой эпохи Желтого Императора, то знала бы, что причиной твоей болезни является нарушение равновесия ЦИ. Надо лечить не болезнь, а скорее устранять причину. Другими словами, необходима профилактика, а не лечение». Ты должна сказать «да» отличному здоровью. «Уверена, ты прав, Бертон», — отозвалась я, подумав, что все, что мне нужно, это стать удачливым покупателем серебряной шкатулки. «Возможно, я сейчас и простужена, но мне все равно, и я буду чувствовать себя лучше Бертона с его гармоничным ци. Шкатулка и благополучное возвращение домой помогут сделать мою жизнь длиннее». «Тогда прощай, моя наложница!» — произнес он, послав мне воздушный поцелуй. «В твоих мечтах, Бертон!» — ответила я и услышала, как он усмехнулся. «Трудно представить себе Бертона с близким человеком, ведь кругом столько микробов!» «Вы не знаете, кто такой Желтый Император?» — обратилась я к представителю Молзорты Кокс, молодому человеку по имени Джастин, который сопровождал меня пока я рассматривала товары. Понятия не имею, но если вас интересует бессмертие, возможно, я сумею вам помочь. Я мрачно поглядела на него. Шутка. Внутри этой шкатулки написан рецепт эликсира бессмертия. Чтобы его прочесть, понадобится лупа, если вы, конечно, умеете читать по-китайски. Если вам интересно, я принесу перевод. И Джастин подал мне копию перевода. Действительно, это был рецепт. Очевидно, в состав эликсира бессмертия входили жидкое золото, реальгар, киноварь, соль и размолотые устричные раковины. К сожалению, точных пропорций и способа приготовления не указано, хмыкнул Джастин. Я могла бы ему ответить. Надо нагревать смесь в запечатанном контейнере в течение 36 часов, а затем принимать 7 дней. По словам Дори, это было написано на шкатулке из коллекции ее мужа. Действительно, очень занимательные шкатулки. «Не знаю ничего о жидком золоте». «Зачем его пить, если можно надеть на себя?» Добавил Джастин, отвернув манжету рубашки, чтобы показать внушительные золотые часы. «Киноварь», — произнесла я. «Не знаю, что это. Восхитительный красный цвет» но если ее нагреть, получится что-то вроде ртути. «Ариальгар — это мышьяк», — заметил Джастин. «Я узнавал». «Значит, если все это смешать и пить какое-то время, бессмертие вам обеспечено. Только, возможно, не такое, какое имел в виду человек, написавший рецепт». «Возможно». «Я расскажу вам об этой шкатулке. Она была изготовлена...» во времена правления династии Тан, а именно, как мы полагаем, в правление императора Сюаньзуна, известного как «Просветленный государь». Он упомянут в тексте «Внутри шкатулки», правил с 712 по 756 год. Также нам известно, что шкатулка, скорее всего, принадлежала кому-то по имени Линфей, вероятно, важной персоне при дворце просветленного государя. Все это было очень интересно, особенно потому, что нельзя не любить человека, который называл себя просветленным государем. Дори дала мне значительно меньше сведений, и теперь мне было понятно упоминание Бертона о Линфей. Помимо исторической ценности, шкатулка была еще и очень красива. На крышке выгравирована птица, волшебный журавль, символ бессмертия в эпоху Тан. По крайней мере, так сказал Джастин. На стенках были изображены знатная женщина, судя по описанию, и ее служанки, некоторые играли на музыкальных инструментах. Пожалуй, эта шкатулка была еще красивее, чем у Дори, наверное, из-за меньшего размера и более изысканной резьбы. Другими словами, шкатулки не было цены, однако кто-то ею все же обладал и хотел ее продать. «Начальная цена — 200 тысяч долларов, что уже было известно нам с Дори, а предпродажная оценка составляла 300 тысяч долларов». Бертон и я не были единственными, кого заинтересовала эта вещица. Молодой человек лет 30, азиатской наружности, с модно постриженными торчащими ежиком черными волосами, проявлял к шкатулке выраженный интерес, все время продвигаясь ближе пока Джастин беседовал со мной. Одет он был очень модно, я бы сказала Хьюго Босс, если бы только даже с расстояния в несколько ярдов не была уверена, что это подделка. Качество говорит само за себя, и я могу отличить подделку за милю. Поскольку Китай производит множество поддельных товаров, начиная с роликсов и заканчивая товарами фирмы Nike, такое вполне возможно. Но если ты не можешь себе позволить авторскую вещь, тогда ежегодный аукцион мол Зорт и Кокс не для тебя, разве что у тебя есть богатый покровитель. Мистер Подделка пытался сделать вид, что его интересует что-то другое, а именно великолепная ваза из перегородчатой эмали, насчет которой обманул меня Бертон. «Династия Цин», произносится Чин, 1644 1912 годы. Дори будет мною гордиться. Интерес азиата Квази был столь же фальшивым, как и его костюм. Очевидно, что его интересовала серебряная шкатулка эпохи Тан. Я думала, что у него нет ни единого шанса. В четверг вечером я находилась в своей излюбленной позиции в конце зала, ожидая появления серебряной шкатулки. Мне выдали карточку с номером и я была готова поднять ее в нужный момент. Я призвала на помощь инстинкт убийства, что, в общем-то, было нетрудно сделать. Надо было лишь подумать о тех головорезах, которые собирались спалить мой исторический коттедж вместе со мной. Бертон тоже был в конце зала, но в том его углу, откуда было не очень хорошо видно, но зато по обе стороны от него находились пустые места, обеспечивая защиту от микробов. Он держал мобильный телефон, но я не думала, чтобы Бертон собирался спрашивать у Кортни Котингем, сколько заплатить. Он сам прекрасно знал, сколько может потратить. И хотя мысль была для меня мучительна, скорее всего, Бертон способен потратить больше Дори с деньгами отчима и мужа. Мистер Подделка, азиат с ежиком и в фальшивом костюме под Хьюго Босс, тоже присутствовал в зале, и держал карточку с номером. Это означало, что он действительно был заинтересован каким-то лотом, возможно, серебряной шкатулкой. Хотя я и думала, что ее он не может себе позволить. Наверное, надо было повнимательнее посмотреть на его костюм. А может, мой нюх на подделке распространялся только на мебель, а не на одежду. Или же поддельный костюм специально был предназначен для того, чтобы вводить в заблуждение людей вроде меня. Шкатулку эпохи Тан должны были выставить на продажу довольно поздно вечером, но мы с Бертоном были в зале с самого начала, когда выставили первый экспонат, красивый и представляющий интерес для коллекционеров, бронзовый Дзя, сосуд на трех ножках для подогревания вина эпохи Шан, или, как учила меня Дори, 18 xii веков до нашей эры. Я позвонила Доре, которая была дома в своем кресле, сказать, что аукцион вот-вот начнется, стараясь не называть ее по имени на случай, если Бертон вдруг подслушивает разговор. «Ты выяснила, кто еще может претендовать на шкатулку?» — спросила она. «Коттингемский музей из Торонто», аккуратно ответила я. Без сомнения Бертон напряженно прислушивался к разговору, и мне не хотелось, чтобы он подумал, будто мой клиент знает его имя. На предварительном осмотре был также еще один мужчина. Он в зале, но вряд ли сможет позволить себе покупку. Молодой? Не знаю, лет 30, наверное. А еще есть телефонный покупатель. Мне сказали об этом, когда я приехала. Понятия не имею, кто он. Телефонный, повторила Дори. Там есть азиаты, претендующие на покупку. Только один, тот самый молодой человек, о котором я уже говорила. Но, похоже, ему тут не место. Ясно. Дори закашлялась. Прошу прощения, мне надо налить воды, выдохнула она. Позвони, когда начнутся торги. Не беспокойся. После перерыва, когда примерно половина аукциона была позади, ситуация резко изменилась. Джеральд Кокс из Молзорты Кокс сообщил нам, что один предмет сняли с аукциона. Рядом со мной Бертон нервно перебирал бумаги, что-то разворачивая, скорее всего, таблетку от кашля, поскольку весь вечер то и дело очень противно прочищал горло. Наверное, в этот день он забыл сказать «да» отменному здоровью. Но как только заговорил Кокс, шуршание прекратилось. «Боюсь, что момент для такого сообщения крайне необычен». Владелец только что снял с аукциона лот номер 83, серебряную шкатулку эпохи правления императора Сюаньцзуна из династии Тан. Бертон выронил ручку, и она покатилась ко мне. Мистер Подделка, сидевший прислонясь к стене, досадливо хлопнул по ней карточкой с номером. Я перевела дух и набрала номер Дори, услышав в трубке ее тяжелый вздох. Прости. Ее разочарование передалось мне. «Ты не должна извиняться», — тихо ответила она, — «как-нибудь в другой раз». Но для Дори другого раза уже не было, потому что она умерла через десять дней.